Глава 24. Что богиня войны может подарить бедному рыцарю? За прохождение пещеры система честно присвоила мне обещанные награды и даже посулила приятный бонус. Теперь я смогу практиковаться в картографии самостоятельно, если, конечно, решусь вернуться в эту пещеру. Также начислили опыта. Целых 137 очков, которые выглядели откровенно жалко по сравнению с прошлыми начислениями. Однако приз от галактических захватчиков приятно порадовал. При следующем посещении капсулы в мой чип должны будут интегрировать модуль восприятия «Искатель-122». Я, конечно, могу заблуждаться, но вроде в местной технике определять крутость гаджета можно по величине цифры в названии. Надеюсь, я прав. Система уведомила об увеличении аудитории свыше 300 тысяч человек. Я раньше этим не особо заморачивался, но понимание того, что за каждым моим шагом наблюдает столько народа, немного смущает. Нужно будет покопаться в настройках этого функционала. Денег за выполнение миссии мне не дали, что тоже обидно. С одной стороны, я вроде и так заработал, но с другой, учитывая размер моего долга... «Эй, парнишка, тебя укачало, что ли?» Голос Хельги вырвал меня из задумчивого созерцания списка своих достижений. «Нет, я в норме, ковырялся в характеристиках». Оглядевшись, я только сейчас понял, как сильно изменилось пространство вокруг. Нет, я, конечно, уже понял, что мы не в пещере, но, оторвавшись от созерцания интерфейса, я, наконец, смог по достоинству оценить красоты новой для себя планеты. Сейчас, по всей видимости, был закат, и солнце окрасило все небо в кроваво-красный цвет. Такой, как любили его изображать киношники в фильмах о вампирах из моего детства. Сочный красный свет заливал все пространство вокруг. Я оглянулся на зияющий в куске породы провал пещеры. Сейчас он выглядел воистину устрашающе. Ясно. А, я смотрю, ты подрос. Камнями в биаров кидался, что ли? Нет, у меня задание завершилось. Много наград получил. Ответил я, а потом, опомнившись, добавил. Кстати, спасибо тебе большое. Я оттуда точно живым бы не выбрался. Ясно. Сочтёмся. Со вновь вернувшейся тенью подозрительности ответила она. Ну, хоть глазами не прожигает, и то ладно. «Устала я. Думаю, недолгий привал устроить. Ты вот что, пока веток пособирай, костерок запалим. Перекусим что-нибудь, а потом я тебя до поселения доведу. Договорились?» «Конечно», — сказал я, нагибаясь за подмеченной рядом с небольшим булыжником веткой. «Кстати, сейчас как раз мой знакомый должен подойти. Я попросил его еды привезти с собой». «Знакомый, говоришь?» От тона, которым был задан этот вопрос, я застыл в скрюченной позе, так и не дотянувшись до ветки. Медленно выпрямившись, я застыл на месте, физически ощущая холод сверлящих мой затылок глаз. И что-то мне подсказывало, что в меня нацелились не только глаза. «Ну ну ну да, знакомый», — ответил я, стараясь подавить дрожь в голосе. «Он обещал, что поможет мне выбраться. Почему раньше про него не сказал?» В этот момент мне пришло сообщение от Старрекса. «Я в километре от вас», — отчитался Старрекс. «Кажется, даже вижу». слушай «А вот эта женщина, которую ты встретил, как ее зовут?» «Хельга». Почти на автомате ответил я, медленно поворачиваясь к воительнице. «Хельга, а это реальное имя или сокращение?» уточнил Старрекс. «Хельге, да». Напечатал я и встретился взглядом с женщиной. «Похоже, мне конец». «Я вижу, ты только что отправил кому-то сообщение, и в нем было мое имя», спокойно констатировала она. «Сколько тебе пообещали заплатить?» «Твою мать, и ты еще жив!» Писал тем временем Старрекс. «Да как тебя дело напороться на эту психопатку в первый же день? Беги оттуда, и уж извини, но на этот раз тебе придется умереть. Встретимся в городе». В этот момент передо мной замигала зеленая надпись. «Говори только правду и как можно более подробно. подробно». Я не обратил на надпись внимания. Мягко говоря, мне было недочтение. «Нисколько?» Медленно ответил я Хельге. «Ты ведь можешь просмотреть мои данные. Я и правда первый день здесь?» «Я вижу. Однако с тобой мог связаться этот ощипанный петух и предложить денег за координаты. Так было?» С нажимом спросила она. «Какой петух? Я не понимаю». «Не играй со мной, мальчик. Я про снайпера, который полил в тебя». Пока он в меня полил мне было как-то не до разговоров. Вот вроде и раздражает меня этот допрос, и в то же время очень не хочется умирать. А взгляд Хельги сулил смерть. «Почти похоже на правду». «Где твой друг? В засаде? Ждёт, когда я расслаблюсь?» «Нет. Он просто спросил, как зовут женщину, которая мне помогает, и я ему написал». Хельга усмехнулась. «И что он ответил?» «Он удивлён тому, что я жив», добавив, что это ненадолго. «А ещё написал, что не придёт, и мы встретимся уже в городе. Ну, когда я живу». «Блин!» Что она вообще в тех пещерах делала?» Параллельно с вопросом Хельги пришел риторический вопрос от Старрекса. «В городе? Это в той дыре на востоке?» Продолжала допрос Хельга. Я кивнул. «Не буду я тебя убивать. Я почувствовал, как меня в очередной раз за сегодня миновал конец. И похоже, что на этот раз произошло настоящее чудо. И друга твоего не убью. Пускай приходит». Воительница расселась на плоском булыжнике. В её доспехе что-то щёлкнуло, прячась в недра брони. Уверен, это что-то целилось в меня мгновение назад. Сначала она убила матку Биаров, а потом, похоже, истребила весь этот вид. Ответил я на последний вопрос Старрекса. Твою мать! Хельга говорит, что не убьёт меня. И тебя тоже. Сказала, чтобы ты приходил. Ага, сейчас. Так я и поверил. Вот и рад бы к вам присоединиться. Вот только уже почти вернулся драпаю со скоростью юного гепарда!» «Да прекращай!» Написал я, продолжив собирать дрова. Хотелось чем-то занять руки, чтобы унять нервную дрожь. Она серьёзно. Согласен, Хельга заставляет понервничать, но я пока жив. Откуда я знаю, что она сейчас не ввинчивает тебе в ухо штопор, вежливо прося позвать меня? «Ну, позвони по видеосвязи и удостоверься. Я на этой планете всего день, и всякого я здесь встречаю, либо конченые ублюдки, либо нытики-параноики. Хоть ты меня не разочаровывай!» После недолгой паузы, наконец, пришел ответ от Старрекса. «Ладно, иду к вам. Только попроси ее не полить во все живое. Скажи ей, что я несу еду и меня есть не надо». «Заметано», — отписал я. Пока переписывался с новым товарищем, успел насобирать полную охапку валежника. Ветки с виду обычные, прямо как земные. Правда, повсюду какие-то наросты, и при первом взгляде ясно, что листья на них не растут. Однако выглядят они вполне как родные. Под безразличным взглядом Хельги я вывалил охапку в небольшую ямку в земле и, развернувшись, направился за следующей партией. Как только я сделал несколько шагов, за спиной раздался резкий свист выстрела. Я застыл на месте, внутренне похолодев. «Ну что, замер?» «Еще собирай!» Хмыкнув, подала голос Хельга. «Быстрее давай, пока огонь не потух!» Это она выстрелом костер разожгла. «Охренеть, блин! Она ведь явно глумится!» Я принёс ещё три охапки веток и поленьев, часть которых закинул в уже разгоревшийся костёр. После этого я уселся напротив, глядящий в огонь женщины. «Слушай, а там с самкой биаров, ну и потом в тоннелях...» «В общем, ты так сражаться благодаря курсам научилась?» Хельга в ответ только хмыкнула, закатив при этом глаза. Но через несколько секунд всё же ответила. «Курсы дают только допуски к оружию, ну и излишнюю самоуверенность». Реальные навыки приходят только с практикой. Ну, или если удастся найти наставника. Так, найти наставника. А ты сможешь меня также научить?» Затаив дыхание, спросил я. «Ну, а что, ходить вокруг да около?» «Не гони лошадей, юноша, ты все еще на волосок от жуткой смерти!» Усмехнулась женщина. «Вот сейчас твой друг перестанет прятаться вот за той сосной!» Она указала рукой куда-то в сторону. «Тогда, может, и побеседуем на светские темы». Я удивленно посмотрел на несколько грибообразных деревьях в тридцати метрах от нас. А вообще я уже устал от в манерную авторитетность. Мне захотелось как-то разрядить ситуацию. Еще по прошлой жизни не любил людей, напускающих на себя излишнюю важность или крутость, какими бы большими начальниками они не были. И терпеть подобное от девчонки, пусть даже такой колоритной, я не собирался. «Стар Экс, ты там?» Позвал я гордо и отчетливо в кустах кто то ощутимо вздрогнул будто его застали врасплох. да хан подал голос парень сейчас заблудился вот в трех э грибах старекс неспешно появился из за толстого ствола и медленно стал приближаться к нам он был одет в точно такую же броню какая была у него в нашу последнюю встречу шагая он старательно демонстрировал раскрытые ладони давая понять что цели у него мирные хельга заметив это иронично закатила глаза При этом минимум три пусковые установки в ее броне следили за приближающимся парнем. Да, и в меня, вероятнее всего, тоже что-то целилось. Так, на всякий случай. «Как на вас здесь звери не нападают?» Стараясь изобразить дружелюбный тон, спросил мой недавний знакомый. «А у зверей, в отличие от вас двоих, присутствует инстинкт самосохранения». Медленно выговаривая каждое слово, проговорила Хельга. Она промораживала парня своим ледяным взглядом. Они скорее себя съедят, чем ко мне приблизятся. Воительница сделала долгую паузу, которая мне, да и Рексу тоже, показалась вечностью. — Ты ведь знаешь, кто я? — спросила Хельга, и, дождавшись кивка, продолжила. — И все равно приперся. — Почему? — Но он тяжело сглотнул. — андор сказал, что ты вроде не собираешься никого убивать. — И ты поверил мальчишке, которого знаешь пару дней? — казалось, от ее голоса стали потрескивать камни. <къем> «Не пару дней, а всего лишь день». «Тем более». Чуть более спокойным тоном продолжила допрос Хельга. «Этот парнишка мне сегодня жизнь спас». Почувствовав, что градус стал понемногу спадать, Старракс начал отвечать чуть увереннее. «А учитывая, какой контингент собрался на этой планете, он мне теперь как брат родной». «Ну да». Усмехнувшись чему-то своему, спокойным девичьим голосом продолжила «Хельга». Будто до этого не заставляло соседние деревья трястись от ужаса. «У вас тут, похоже, клуб по интересам. Ты вроде еду должен был принести». «Да, принёс», — выдохнув, произнёс Старрекс. «Тоже вот хотел мясо на углях пожарить, как дома». «Ну так жарь», — спокойно сказала она, отвернувшись от парня и задумчиво оглядела меня. «На чём мы там остановились?» «Ах, да, пока что рановато тебе ко мне в ученики». При этих ее словах Старрекс, похоже, поперхнулся, а затем издал какой-то странный звук. Но все возможно. Я тебе подарок обещала. Старрекс, под пристальным взглядом нацеленных на него амбразур, достал из своего хранилища три здоровенных куска мяса, запакованных в прозрачную пленку. Затем вынул оттуда же нечто напоминающее мангал. Все это он делал на автомате, старательно подслушивая наш разговор. «Да не обязательно». Залепетал я, вновь нарушая свои заветы. «Так ты передумал учиться?» «Нет, не передумал». Я сразу же замотал головой. «Так вот, я подарю тебе три курса. Я готовила их для...» Кхм. Она немного смутилась. «Для одного человека. Когда ты их изучишь...» «Даже не так. Когда изучишь хотя бы два из них, найди меня». Система оповестила о запросе на передачу мне трех информационных пакетов. Хельга отправляла их по одному проговаривая название каждого. «Углубленный курс владения плазменным оружием ближнего боя уровень мастер». У Старрекса, похоже, начали подкашиваться ноги, и он чуть не рухнул головой прямо в костер. «Углубленный курс прицельной стрельбы длинными очередями из тяжелого оружия. Уровень мастер». -а, -а, а сдавленно просипел чего-то побелевший Старрекс. «И общий курс экстремального владения тяжелой броней на реакторных батареях», — закончила она переместив на Старрекса взгляд, который ясно намекал, что она ведет диалог не с ним. «Говори. Что хотел сказать?» «Ну, это же издевательство. Он и один-то курс минимум десять лет будет изучать. А даже если и дойдет, то где он возьмет деньги на такую амуницию, да даже на промежуточную? А сами курсы — это же целое состояние. Ну, если постарается, то и за полгода сможет. А не захочет, продаст или еще куда пустит». Я обещала подарить что-то, и я держу слово. А ты вот мясо готовь, раз обещал. Я в этой ситуации мало что понял. Ясно, что мне досталось что-то жутко дорогое и к тому же недосягаемое, как минимум в этой жизни. Но в целом я был рад. Спасибо. Я обязательно тебя найду. Даже на слове ловить не буду. Тяжело вздохнула она. Время покажет. Похоже, она только сейчас смогла позволить себе расслабиться. В этот момент раздался долгий протяжный вой.